По какой же такой европейской юбке, о борода пророка, ты, много лет проживший вне Европы, можешь еще страдать столь страшно, что стал бледной тенью себя самого? — Не любовь томит меня, а ее противоположность — ненависть, — ответствовал Петр. — Я не открою для вас ничего нового. О, мой добрый король, если признаешь, что любовь и ненависть — две родственные страсти. Различие только в том, что ненависть человечнее любви, ибо, в отличие от любви, опирается на доводы рассудка и сильнее любви, поскольку не зависит от пространства и времени, выдерживая самую долгую разлуку. Султан, довольный, прикрыл глаза». «Славно сказано, изящно и остроумно. А кого, признайся, ты ненавидишь так, что даже заметно поглупел, и обычное красноречие возвращается к тебе лишь тогда, когда ты говоришь о ненависти?» «Одного негодяя, имя которого, даже если бы я его назвал, ровно ничего не сказала бы вам, мой счастливый король», — ответил Пётр. Моя ненависть к нему родилась из любви, ведь он был моим единственным и самым любимым другом. А длится она уже почти шесть лет, но вместо того, чтобы утихнуть, все растет и растет, питаемая его новыми и новыми изменами. Кроме всего прочего, это он подстроил так, чтобы перстень Борджа попал из его рук в руки папы, а от папы в руки, Вашего Величества, — Султан оттопырил нижнюю губу. ай ай, ай, ай. Вот теперь я вижу это очень серьезно! Тот перстень, что я недавно с отвращением и гневом отшвырнул прочь, был приложен к письму, в котором папа представлял мне полное право поступать с острова монте как мне заблагорассудится». «Выходит, и тут у твоего друга-недруга рыльца-то в пушку!» «Выходит так, мой повелитель», — согласился Петр. «Из-за него, по его вине, я три года провел под землей во тьме и смраде, И даже в конце концов возрадовался тому, что могу жить именно там». Ибо печаль и тоска, поселившиеся в моем сердце, были столь непомерны, что общество мерзких скорпионов и прочих насекомых, которые искали убежища в моих лохмотьях, поцелуи пиявок, высасывавших силу моих мускулов и костей, чумное дыхание гнилостных вод и беспрестанная война с крысами» которых я научился уничтожать голыми руками. Все это было для меня милее общения с людьми. Таковы, мой всемогущий повелитель, оказались последствия предательства, которое Джованни, так зовут этого негодяя, совершил по отношению ко мне. Но он и не подозревает, что его измена повлекла за собой несчастье столь страшное что, будь в мире Бог, небеса почернели бы над ним, а из туч пролился бы кровавый дождь. Погибло сокровище, которое было доверено мне для того, чтобы я употребил его наддело спасения рода Адамова. «Какое же это сокровище?» — спросил султан. «Материя материи, которая превращалась в венец». Чистое золото, а при неудаче сильное взрывчатое вещество. От его взрыва исчез с лица земли островок Монте-Кьяра, ответил Петр. Султан причмокнул языком. — Если бы я не знал силы твоего разума, Я бы сказал, что ты безумец и несешь чушь. Но как бы там ни было, эту материю я не прочь бы заполучить. Я знал, что вы это скажете, ваше величество».